Мануэлла устроилась на кровати с учебником, когда раздался стук в дверь. — Ты кого-то ждешь? — приподнялась она и посмотрела на Эстер. — Нет. А ты? — в ответ подруга только покачала головой. — Может, ректор твой за тобой прислал? Стук повторился. Девушки снова переглянулись, после чего Мануэлла встала и подошла к двери. — Вполне возможно, что это кто-то от Рикардо, Но снаружи, к ее удивлению, обнаружился брат. «Я на минуту», — необычно тихо произнес он. Девушка выскользнула в коридор и прикрыла дверь. «Нужно срочно сказать мне какую-то гадость?» — неожиданно ехидно осведомилась она. «Только быстро. У меня семинар завтра важный, а я еще не успела пару статей прочитать». «Нет, я это...» — он замялся, потом все-таки произнес. «Я извиниться пришел. Я очень виноват перед тобой». Девушка не удержалась и положила ладонь на лоб федерика. Ты часом не заболел? Нет, просто твой ректор умеет заставить думать. Он не мой, — фыркнула Мануэлла, — просто взаимовыгодное сотрудничество. Я уже понял. Знаешь, со мной такое в первый раз. Сидел в библиотеке и думал над его словами вместо того, чтобы учить. Ты же знаешь, как у нас отец беседы проводил. Я старший, у меня деньги, я вас содержу, вы обязаны. Если сказал на белое-черное, все должны считать так же. Хименос не такой. Он вопросы задает. А ты ответы должен сам искать. Белое это или черное, или вовсе зеленое. Хорошие вопросы, правильные. И про службу военную мне разжевал. Да и тебя даже не прибил на месте и властям не сдал, заметила девушка. Золотой мужчина». Кому только в итоге такое сокровище достанется? Я так поняла, ты пришел сообщить, что война между нами окончена. Да, как-то так, выдохнул юноша. Я не прошу простить меня, я просто приношу свои извинения и сожалею, что вел себя как распоследний эгоистичный идиот. Понимаю, что простить меня ты все равно не сможешь, да и близких отношений у нас уже не сложится. Но я больше не буду ни словом, ни делом вредить тебе. Если хочешь отомстить, я пойму». — Я не буду мстить, — решила его сестра, — но ты прав. Доверительных отношений между нами не будет. Мне еще надо привыкнуть, что мой брат пытается измениться. Не знаю, насколько у меня получится, потому что времени у нас не так много. Ты же знаешь, что я натворил по глупости, — он вздохнул. На миг Мануэля стало жаль брата, но она напомнила себе, что натерпелась от него всякого, и лучше оставаться на стороже. Вдруг это новая уловка, чтобы потом нанести очередной удар? — Я услышала тебя, — холодно произнесла она, — так что можешь идти, мне надо заниматься. Может, тебя и не спросят, а вот меня точно вызовут отвечать. Дерико покивал, после чего развернулся и быстро скрылся на лестнице. — Ну? — тут же полюбопытствовала Эстер. — Кому там не подождать, до завтра было? Брат извиняться приходил, принес свои извинения, сказал, что вел себя как идиот. В общем, не знаю, что там с ним Рикардо сделал, но я удивлена. «Эдерико извинялся?» – искренне удивилась ее подруга. «В лесу сдохло что-то большое». Мунелла подумала, что не в лесу, а в парке, и не сдохла, а завелось, но уточнять не стала. «Раз ректор отпустил ее брата, значит, на что-то надеется. А чем меньше людей знает, кто подбросил частичку из меры демонов на территорию Академии, тем лучше всем. Как бы ей самой за это не пролетело». Мол, довела человека, вот он и наворотил. А ведь в какой-то степени так и есть. Видимо, его просто как следует пропесочили, пожалуй, она плечами. Может, через пару недель все будет по-прежнему. Ну, в крайнем случае, когда из отпуска вернется наш постоянный ректор. Так что будем пользоваться затишьем, но не станем расслабляться. Эстер хотела что-то сказать, но ее соседка по комнате вернулась к учебнику. Да, историю магии никто не отменял, а спрашивать преподаватель любит всех. Никогда не знаешь, какой вопрос он задаст следующим. Поэтому, немного подумав о случившемся, она тоже достала учебник».